Студия «Ардис» представляет Анна Лерн «Маленькое счастье Клары» Читает Наталья Штин «Я помнила этот день лишь смутными отрывками, которые вспыхивали в моём мозгу, подобно слепящим лучам, пробивающимся между ветвями деревьев, и мне было больно. Нет-нет, я говорю не о физической боли, хотя она донимала меня каждый раз, Стоило мне задержать приём лекарства. Больше всего меня терзала боль душевная. Она как огромный тёмный спрут распускала свои щупальца внутри меня. Заглушать её удавалось лишь в тот момент, когда я работала или когда читала в парке, позабыв о своём состоянии. Как говорил Чак Паланик, «Удивительно, как быстро ты отгораживаешься от прошлого, когда тебе есть чем занять руки и голову. Пережить можно всё» даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то, что будет тебя отвлекать. Меня отвлекало всё, что не давало думать о прошлом, о предательстве, о моментах дикой безысходности, терзавшей меня длинными ночами, и о несбывшихся надеждах, которые были так близко. До страшного происшествия на трассе всё шло настолько хорошо, что я практически парила, окрылённая мечтами о счастливом будущем. Казалось, что ярче светило солнце, что ароматнее пахли розы в шикарном букете, лежащем у меня на коленях, и даже дождик, сеявший с неба, был тёплым и ласковым. «Игорь, это нужно отпраздновать», — сказала я, повернувшись к своему мужу, который крутил руль. «Мы рассчитались с ипотекой. Мне кажется, этот день нужно добавить в наши семейные праздники. Нет, я просто настаиваю на этом. Сейчас приедем домой и откроем шампанское». Он мельком взглянул на меня и улыбнулся. «Кстати, что сказал врач? Мне кажется, что это важнее всех ипотек вместе взятых». «А это ещё один повод для радости», — прошептала я и погладила его по руке. Светлана Георгиевна сообщила мне, что больше нет преград для того, чтобы возобновить наши попытки. «Лечение дало свой результат, и беременность должна наступить в ближайшее время. Только нам нужно очень постараться». «Чудесно». Игорь легонько взъерошил мне волосы. «Надеюсь, к Новому году», «У нас будет ребёнок. Маленькая хорошенькая девочка». «Она тоже так сказала», — засмеялась я и добавила. «Мне немного страшно. Всё-таки 37 лет — не самый лучший возраст для первенца. Могут быть осложнения». «Отличный возраст», — муж возмущённо повернулся ко мне. «Ты будешь самая молодая и красивая мамочка. Прекращай думать о всяком негативе, иначе я покусаю тебя». «Мне придётся работать на дому». Вздохнула я, с сожалением, вспомнив свою работу, и Игорь раздражённо передернул плечами. «Обойдутся и без твоего присутствия. Ещё не хватало бегать по этим твоим теплицам с животом. С делами бухгалтерии можно разбираться и на удалёнке». Он, конечно, был прав, но я любила свою работу. Уже как десять лет я вела бухгалтерию в самом большом зелёном хозяйстве и всегда отправлялась туда с удовольствием. Сколько там было цветов, саженцев, деревьев, овощных культур, И все это благоухало сочной зеленью, влагой и сладкими ароматами роз. Я всегда шутила, что работаю в райском саду. Эдемский служитель. Вот козёл! Я вынырнула из своих мыслей и увидела, что нас обогнал чёрный джип на хромированных дисках. Проезжая мимо, водитель насмешливо поиграл бровями, намекая на то, что мы гребём, как черепахи на своём стареньком фольксвагене и у меня всё похолодело внутри. Только не это. «Пусть едет, что он тебе?» Я с опаской повернулась к Игорю, зная его нетерпимость к таким ситуациям на дороге. «Игорь, ты слышишь меня?» «Ты видела, как он подрезал меня?» Муж будто не слышал, что я говорю. Его ноздри раздувались, а костяшки на пальцах сжимающих руль побелели. «Ну, держись!» «Игорь, не надо!» — крикнула я, глядя, как он выжимает педаль газа. «Я прошу тебя!» Автомобиль помчался вперёд, набирая скорость а я схватилась за ручку на двери понимая что его уже ничто не остановит мы поравнялись с джипом и он неожиданно вильнул оказавшись перед нами ты видела видела игорь был возбужденным и уже ничего не видел вокруг себя урод и началось то чего я так боялась они обгоняли друг друга лавируя между другими автомобилями и никакие увещевания не могли остановить моего мужа который вошел в раж Джип снова резко вильнул в сторону, и в этот момент произошли именно те события, последствия которых оказались разрушительными не только для моего здоровья, но и моей жизни. Нам навстречу несся КамАЗ, гружённый песком, и, как бы Игорь не старался вывернуть руль, с жутким скрежетом мы впечатались в его морду. После этого моё сознание потухло, вспыхивая одиночными моментами. Вот меня вытаскивают из салона автомобиля, и я корчусь от боли, Вот лицо врача, склонившееся надо мной, но я не слышу его, глядя на раскрывающийся рот сквозь красную пелену и, наконец, белый потолок операционный, с ярким светом, бьющим в глаза. Ну а потом всё начало развиваться по дурному сценарию дешёвых мелодрам. Стоило Игорю узнать, что я больше никогда не смогу ходить, он бросил меня. Кстати, в той аварии он абсолютно не пострадал, не считая нескольких царапин и лёгкого сотрясения мозга. Муж, с которым я прожила 12 лет, даже не удосужился сказать мне это лично в глаза. Он написал мне жалостливое письмо, в котором умолял простить его за слабость, недостойную мужчины, и выразил надежду на моё скорейшее выздоровление. Пространно рассуждая на тему несправедливости бытия, он не забыл добавить, что на развод подаст сам, и разрешил мне пожить в квартире, пока суд не разделит её между нами. Я оскомкала эту писанину и швырнула в урну, почувствовав, что окаменела внутри. А может, оледенела, не знаю. Коллеги с работы скинулись мне на инвалидную коляску, и теперь я могла почти сносно передвигаться по дому и обслуживать себя самостоятельно. Мне нельзя было падать духом, иначе это будет конец всему. О нет, только не я. Вернувшись к работе, я углубилась в свои цифры. Чтобы ни о чём не думать, в моменты отдыха от них выбиралась на улицу, ловко съезжая по пандусу. Благо, что квартира находилась на первом этаже. Я ездила в парк, заезжала в магазины, уперто борясь со всеми неудобствами и ловушками, которые повсюду подстерегали колясочников, и в такие моменты страстно шептала. «Нет, не дождётесь, я не раскисну и не сломаюсь». Меня ломала только жуткая боль, всегда подбирающаяся издалека на своих мягких лапах, чтобы запустить свои острые когти в моё тело. Я лихорадочно глотала обезболивающие и тряслась на кровати, покрываясь холодным потом. Спустя некоторое время боль отпускала меня, и я снова возвращалась к своим повседневным делам. Работа, гимнастика, борьба с внешним миром. Меня никто не беспокоил. Лишь иногда звонили коллеги, чтобы справиться о здоровье, Да забегала соседка, с которой мы хорошо общались ещё до аварии. Родителей у меня не было. Они умерли один за другим ещё восемь лет назад. Мама от инсульта, а отец от инфаркта. Не в силах пережить смерть жены, он попал в больницу и скончался через месяц. В общем, притулить голову мне было некому. И оставалось цепляться зубами за эту жизнь, не давая ей возможности вцепиться в себя. Этот день ничем не отличался от других, и, немного посидев в парке с книгой, я поехала домой, чувствуя приближение боли. Ещё полчаса назад я обнаружила, что забыла таблетки, но не придала этому значения, решив, что потрачу больше времени на разъезды туда-сюда. Ничего не случится, если я немного почитаю на свежем воздухе, а потом спокойно отправлюсь обратно. Но в этот раз боль набирала обороты со странной активностью, и когда я подъехала к подъезду, Она уже серьёзно взялась за меня. Трясущимися руками я управляла коляской и понимала, что теряю контроль над собой. Пандус был изначально установлен с грубыми нарушениями, с очень крутым наклоном. По нему и в обычном состоянии было трудно подниматься, а трясущейся от боли ещё сложнее. Нервничая и от этого делая много лишних движений, я вдруг поняла, что заваливаюсь назад. «Нет, только не это». «Боженька, ну, пожалуйста, пожалуйста!» Но Бог остался глух к моим мольбам, и, нелепо взмахнув руками, я рухнула назад, волоча за собой тяжесть нижней части коляски. Острая боль в затылке перебила невыносимую боль в спине, и я погрузилась в темноту. «Клара, Клара, очнись!» Тихий голос звучал совсем рядом, И я, не открывая глаз, принялась гадать, кто бы это мог быть. Почему Клара? Чёрт, я упала с пандуса. Вот почему раскалывается голова и так сухо во рту. Наверное, я в больнице. Немного приподняв веки, я заметила белизну потолка и поняла, что не ошиблась. Так и есть. Больница. Интересно, как долго я была без сознания? Клара? Я тебя прошу, сейчас твоя мачеха озвереет окончательно. Приди в себя, дорогая. Снова прозвучал тихий, приятный голос, и я нехотя распахнула глаза. Нет, это не больница. Я лежала на узкой кровати, а рядом сидела симпатичная девушка лет двадцати. Она смотрела на меня умоляющим взглядом, и до меня вдруг дошло, что Кларой она называла меня. Ерунда какая-то. Но только я вознамерилась объяснить ей, что я не Клара, как дверь в комнату распахнулась, и в неё вошла кругленькая, сдобная женщина с невероятно неприятным выражением лица. Её глазки-щёлочки злобно смотрели на меня, а губы презрительно кривились. Интересно, что можно сделать человеку, чтобы он вот так смотрел? Кроме этого, мне показался странным и её наряд, словно она вылезла из какого-то исторического фильма, или сбежала с реконструкции неких давно забытых событий Лиф ее платье был очень узким стягивая пышную фигуру корсетом и по нему спускалась лестница бантов уменьшаясь по величине сверху вниз а само платье распашное от талии украшало вышивка по краям разреза декольте в форме каре окутывала пена кружев и на него была накинута легкая шелковая косынка кларом Её голос прозвучал на таких высоких нотах, что я даже скривилась. «Что происходит? Как это понимать?» Она не сводила с меня глаз, и стало понятно, что она обращается ко мне и тоже зовёт Кларой. «Это шутка какая-то?» Но если это было и так, то артистка она была хорошая. «Вставай немедленно, гадкая невоспитанная девица!» продолжала визжать она, и я изумлённо воззрелась на неё. «Вставай, девица!» Девицей я перестала быть лет двадцать назад, а «вставай!» прозвучало весьма жестоко. «Знаете что?» Мне надоел этот нелепый цирк с переодетой наглой тёткой, и, откинув одеяло, я раскрыла рот, чтобы высказаться, но тут же закрыла его. Это были не мои ноги, от слова совсем. Вот тут в душе зашевелились первые ростки паники. Стараясь дышать глубоко и ровно, я ещё раз посмотрела на конечности, торчащие из моего тела, и несколько раз хлопнула глазами, чтобы разогнать наваждение. Но, увы, полненькие белые ножки с розовыми ноготками так и оставались на своём месте. Чёрт, у меня даже в молодости не было таких ног. Я всегда гордилась своей стройностью и, даже усевшись в инвалидную коляску, могла похвастаться тем, что не набрала ни грамма лишнего веса. С замиранием сердца я попробовала пошевелить пальцами, и мне удалось. Мозг принялся лихорадочно работать, но сообразить, что произошло, и дать этому логическое объяснение я не могла. Было ясно лишь одно — каким-то удивительным мистическим образом — Я оказалась в теле пышечки, которая находилась в самом прекрасном возрасте, называемом девичеством. «Как это понимать? Это бунт?» — вопила тем временем злобная тетка, и ее завитые кудри весело трепетали. «Немедленно поднимись и отвечай мне, черт бы тебя побрал, Клара! Такая же дрянь, как и твой покойный отец! Упокой, Господи, его душу!» Ликуя от того, что я чувствую ноги, даже несмотря на то, что они не мои, я опустила их на пол и зажмурилась от удовольствия. Пяточки чувствовали тепло дерева, на котором желтело солнечное пятно. Ну а слова неприятные особо неприятно задели меня. Как можно быть такой грубой и жестокой? Судя по происходящему, я Клара, молодая девушка, а это моя мачеха. Ведь так сказала незнакомка, сидевшая на моей кровати. «Клара, я тебя прошу, сейчас твоя матчиха озвереет окончательно». Что это? Горячечный бред после падения? Реалистичный сон? А может, приступ внезапного безумия, и я сейчас в психиатрической клинике под препаратами? Так, стоп, хватит. Как бы оно ни было, нельзя впадать в панику, и главное сейчас — разведать ситуацию. В голове вскользь промелькнула мысль о попаданках. Я читала несколько книг такого направления, и именно эта шальная мысль вдруг переросла в чёткую уверенность. Я — попаданка. «У тебя есть пять минут, чтобы спуститься вниз», — прошипела моя якобы мачеха. «Время пошло». Она вышла из комнаты, шурша юбками, а я, наконец, посмотрела на девушку, испуганно застывшую на краю кровати. Милая, с лёгкой рыженой в каштановых волосах, она выглядела довольно привлекательной, а длинные загнутые ресницы добавляли ей ещё больше прелести. Стройная фигурка в тёмном платье, узкие запястья и нежная линия шеи говорили о том, что девушка не крестьянка и не прислуга. Кто тогда? Боится мачеху, ведёт себя как загнанный зверёк? Бедная родственница? Мне нужно было несколько минут просто на осознание того, что с этого момента у меня новая жизнь и новое имя. Закрыв лицо руками, я сильно потерла глаза, убрала руки. Всё осталось по-прежнему. Я никогда не воспринимала такие сказки серьёзно. Если честно, я и об реинкарнациях никогда не думала. Паники я, как ни странно, не испытывала. Скорее, чистый восторг от того, что я теперь молодая, И могу ходить, что окончились дни боли и безнадежности, что впереди еще целая жизнь. Что ей надо от меня? Обратилась я к бедняжке, решив, что нужно очень аккуратно выведать у нее, где нахожусь и кто меня окружает. Клара, ты забыла, что сегодня приезжает друг твоего жениха, чтобы заключить брак по доверенности? Удивленно произнесла девушка и весело подкатила глаза. весь вечер ты просила меня «Хенни, разбуди меня раньше. Я не хочу выглядеть заспанной на собственной свадьбе. А сейчас у тебя отобрала память? Ты действительно сильно ударилась головой». так это тело тоже повредило голову. Девушку зовут Хенни, и я выхожу замуж. Неожиданно что сказать. Я действительно забыла. Улыбнулась я ей, опасаясь, что эта странная история не прекратит делать неожиданные кульбиты. «Что случилось? Я упала?» «Да, ты поскользнулась на куске пирога и приложилась головой о спинку кровати. Клара, ты очень напугала меня», — воскликнула Хенни. «Если честно, я подумала, что ты умерла. Ещё и перед свадьбой». О браке по доверенности я знала, Это была довольно распространённая церемония в давние времена и подразумевала отсутствие жениха или обоих брачующихся. Их заменяли родственники или друзья, подписывая договор от имени поручителя. Интересно, кого навязали этой бедняжке, тело которой я занимала на данный момент? Стрека или толстого, богатого аристократа? Да, перспектива вырисовывалась не очень. Но сейчас я не хотела думать об этом. Слишком много неожиданных впечатлений за столь короткое время. Я внимательнее осмотрела комнату и сделала вывод, что Клару здесь не жаловали, и обстановка была более чем скромной, даже спартанской. Кровать, ширма, шкаф и небольшой стол, возле которого раскорячился старый облезлый стул. Круглое зеркало в простенькой раме манило меня ужасно. И, переборов страх, я подошла к нему. «Мама дорогая!» — вырвалось у меня, и я испуганно обернулась. С лица Хенни не сходило удивленное выражение, что привело меня в чувство «надо быть осторожнее». И я ляпнула первое, что пришло в голову. «Какая шишка у меня на голове!» В этом мире я оказалась рыженькой, пухленькой барышней лет двадцати, с яркими зелёными глазами и россыпью веснушек на курносом носу. Кожа сего очаровательного создания была белой и прозрачной, что присуще рыжим людям, а пухлые щёчки олели розами. «Мать моя женщина! Вот это дела!» «Клара, с тобой точно всё в порядке?» Настороженно поинтересовалась Хенни. «Может, нужен врач?» «Всё хорошо, дорогая». Я взяла себя в руки и принялась улыбаться на все тридцать два зуба, надеясь, что эта рыжая девчушка была жизнерадостным созданием и мне не придётся оправдываться в своём странном поведении ещё перед кем-то. «Я хочу одеться». «Я помогу тебе», — девушка извлекла из шкафа платье, корсет и нижнее бельё. «Умой лицо и будем одеваться, не то мачеха устроит скандал». Мой взгляд метнулся по комнате, и я заметила выглядывающий из-за ширмы ободок фарфорового таза для умывания. Отлично, значит, мне туда. Вода оказалась ледяной, и я моментально замёрзла, лишний раз убеждаясь, что в собственном доме Клара живёт хуже служанки. Вытирая лицо, я подошла к окну и еле сдержалась, чтобы снова не ахнуть. Перед моими глазами раскинулись берег речной протоки, застроенный сплошным рядом белых и кремовых домов с красными черепичными крышами, фасады которых опускались прямо в воду. Набережная была украшена зелеными насаждениями, которые уже приобрели желтые и багряные оттенки, и такое обилие воды в сочетании с красками осени придавало улице невероятную живописность. Энни помогла мне надеть белье из грубой, но чистой ткани и некрасивое темное платье, ужасно сидевшая на моей и без того неидеальной фигуре. Какой кошмар! «Ты пойдёшь со мной вниз?» — спросила я девушку, надеясь с её помощью найти комнату, в которой меня ждала мачеха. «Если ты хочешь, конечно», — сразу согласилась она. «Я была бы рада отправиться с тобой куда угодно, чтобы не оставаться в этом доме». «Тебя не жалуют, хоть ты и дочь покойного Герта ван Мейера», А меня, сироту и нищую племянницу хозяина, вообще ненавидят. Сама знаешь, если бы не репутация, фрау Гертруда давно бы выставила меня на улицу. Ситуация начинала немного проясняться, что не могло не радовать. Хенни — моя кузина. Мачеху зовут Гертруда. «Пойдём, Клара», — торопила меня Хенни, волнуясь от того, что я так долго вожусь с одеждой и разглядываю себя в зеркало. «Я не хочу быть наказанной». «Ах, это Гертруда ещё и наказывает её!» «Или всё-таки нас?» Мы вышли из комнаты и пошли по узкому, но короткому коридору, в конце которого располагалась лестница, ведущая на первый этаж. Спустившись по ней, мы оказались в большом холле, и я заметила, что некогда богатое имение приходит в упадок. Как бы здесь ни старались поддерживать чистоту, ветхостью сквозило отовсюду. Бархатные шторы поистрепались, кое-где на них виднелись следы штопки, ковры были вытерты в тех местах, где больше всего по ним ходили, а на высоких потолках виднелись проплешины из-за отпавшей штукатурки. Пройдя анфиладу из трёх комнат, мы остановились перед светлыми дверями, и, услышав приглушённые голоса, Хенни быстро взглянула на меня. «Клара, ты готова?» «Не знаю, была ли готова к такому настоящая Клара, но мне было жутко интересно, ведь когда ещё удастся пережить такое приключение? Вдруг я проснусь или снова вернусь обратно теми же неведомыми путями, и вспомнить нечего будет. Ну уж нет». «Конечно, готово», — подтвердила я и постучала костяшками пальцев в деревянную поверхность. «Войдите», — раздался голос мачехи, и смело распахнув двери я шагнула через порог. В просторной комнате с несколькими книжными шкафами и громоздким тёмного дерева столом было прохладно, несмотря на горящий очаг. Стены её были выкрашены в нежный охровый оттенок, на креслах и диване лежали белоснежные салфетки, а начищенные подсвечники слепили глаза. Кроме мачехи в комнате находился молодой мужчина лет тридцати, и быстро взглянув на него, я заметила, что он улыбается, очень по-доброму и открыто. Это обнадеживало. У таких людей не бывает плохих друзей. «Фрай Клара», — мужчина слегка склонил голову, приветствуя нас, и я на секунду растерялась, но, заметив, как приседает Хенни, тоже неловко присела. Мачеха одарила меня недовольным взглядом, но тут же превратилась в милую и добродушную особу. «А вот и наша невеста», — прощебетала она и поманила меня пухлой ручкой. «Подойди ближе, дорогая». Хэнни присела на стульчик, который стоял в углу, и притихла, наблюдая за происходящим. Я подошла к ней, и она почти ласково сказала, «Познакомься, это барон Ван дер Ворст. По просьбе графа Ван Роэльс он заключит с тобой брачный контракт и отвезет к мужу». Я слушала её и понимала, что не выстою и пяти минут, а о брачной церемонии не могло быть и речи. Адреналин прошёл, и мне становилось хуже. Травма головы всё же давала о себе знать. К горлу подкатывала тошнота, перед глазами всё плыло, а место ушиба пронзала острая боль. «Я прошу прощения, фрау Гертруда, но мне кажется, что девушка себя неважно чувствует», сказал барон, с беспокойством поглядывая на меня. «Это так, фрай Клара?» Я слабо улыбнулась ему и сжала спинку кресла, комкая салфетку. «Она просто волнуется!» Подбородок мачехи затрясся от негодования. «Это сейчас пройдёт. Хенни, где нюхательный солим?» Клара ударилась головой. Кузина подошла ко мне и взяла под локоть. «Похоже, ей нужен врач». «Что ты выдумываешь?» Мачеха нервничала И если бы не присутствие барона, то, скорее всего, устроило бы скандал». «Когда это произошло?» «Погодите». Ван Ворст стремительно подошёл ко мне и мягко спросил. «Покажите место ушиба». Я осторожно прикоснулась к затылку, и мужчина лёгким движением раздвинул мои волосы. «Фрау Гертруда. Девушке действительно нужен врач. Похоже, у неё сотрясение мозга». «Я нарушила все ваши планы». Слабо улыбнулась я, и Хенни, усадив меня в кресло, принялась обмахивать своим платком. «Это не страшно. Я располагаю временем и сейчас же отправлю письмо графу с объяснениями. Идите в свою комнату, Клара». Я была очень благодарна ему за понимание и участие. А вот мачеха просто пылала праведным гневом. На меня мало волновали её душевные переживания. Хенни помогла мне вернуться в комнату и уложила в кровать. Пока я боролась с тошнотой, она принесла таз с холодной водой и, смочив в ней полотенце, положила мне на лоб. «Как же разозлилась Гертруда!» — прошептала она, качая головой. Она метала громые молнии. «Неужели она так сильно стремится сплавить меня замуж?» — простонала я, чувствуя некоторое облегчение от холодного компресса. «Странный вопрос!» — Кенни передёрнула плечами, словно перед ней прополз таракан. Ей нужно устроить замужество своей обожаемой Лизбет, а ты как бельмо на глазу. Ты старше, и пока мачеха не избавится от тебя, её крошки не видать мужа как своих ушей. Этой осенью начнётся сезон балов, и там, естественно, соберутся лучшие женихи Голланды, за которых тут же примутся деятельные мамаши. «Ага, у меня есть сестрица Лизбет, и Гертруда её обожает, ведь она ей родная дочь». Всё по классике жанра. Злая мачеха, любимая капризная дочурка и падчерица, которую держат в чёрном теле. Ничего не меняется. «А этот барон очень даже симпатичный», — вдруг сказала Хенни, и я приподняла компресс, чтобы удивлённо посмотреть на неё. «У него такие чистые добрые глаза, а какие блестящие густые волосы, и имя у него красивое — Ливен». На лице моей бедной кузины появилось мечтательное выражение, и я мысленно присвистнула. Да девица, похоже, влюбилась. Он разве называл своё имя? Я не могла припомнить этого момента. «Ты начинаешь пугать меня, Клара!» — воскликнула Хенни, и её глаза стали как блюдца. «Тебе точно нужен врач. Ливена и твоего жениха Филиппа знает вся Голланда. И поверь, любая женщина хотела бы оказаться на твоём месте, Только вот граф на грани разорения. это мало останавливает охотниц за титулами. И есть уйма семей в Голландии, имеющих большой достаток, но не имеющих должной родовитости. Так вот они готовы дать огромные приданное за своими дочерьми, чтобы заполучить титул. Что за радость быть богатой, но не титулованной дворянкой. И да, граф Ван Ройльс невероятно хорош. «Как же мне так повезло!» проворчала я, совершенно не понимая сути происходящего. Вряд ли у меня имелось огромное приданное. «Если бы в своё время твой покойный отец и отец Филиппа не подписали брачный контракт, тебе никогда не дотянуться до графа», — вздохнула Хенни, даже несмотря на то, что он разорен. Всё интересней и интересней. Несмотря на недомогание, я загорелась желанием узнать больше о своём будущем муже, тем более, что избежать этого брака — Мне вряд ли удастся не бежать же мне из дому в самом деле. Моей удачей была разговорчивая Хенни, которая продолжала щебетать, снабжая меня нужной информацией. Я много думала о том, что было бы, если бы дядюшка остался жив. Она тяжело вздохнула. Насколько легче и лучше нам бы жилось. Ты помнишь, как мы бегали на поля смотреть на овечек? Ещё бы, протянула я. Это были Незабываемые времена. «Какой хороший доход приносило вашей семье разведение овец?» Энни сжала кулачки и зло сказала. «А этот дрянь Гертруда вместе со своей дочуркой всё спустили на ветер». Что ж, нечто похожее я и предполагала. Оставшись хозяйкой богатого имения и успешного дела, вместо того, чтобы приумножить достаток, мачеха пустилась в неразумные траты. Теперь их с дочерью мог спасти лишь выгодный брак, а я была помехой в этих меркантильных планах. Да, всё было бы иначе, если бы дядюшка и граф Ван Ройльс не решили отправиться по делам торговли морем. Мне до сих пор не верится, что они погибли. Кузина вытерла слёзы, и я поняла, что она очень любила отца Клары. Ты скучаешь по нему? Очень. Я сжала её ручку. Постоянно вспоминаю его». «И я», — схлипнула Хенни. «Ты ведь знаешь, он был мне как отец». В дверь постучали, и кузина сразу же поднялась. «Войдите». «Здравствуйте, девушки». В комнату вошёл невысокий, полный мужчина с саквояжем и поставил его на стул. «Что случилось, Клара?» «Фрау Гертруда сказала, что ты ушиблась». «Доктор Бремер. «Она ударилась головой», — ответила за меня Хенни, и мужчина кивнул, доставая из кармашка сюртука очки. «Сейчас посмотрим». Он осмотрел мою шишку, заглянул в глаза, поводил перед ними пальцем и, выпрямившись, спросил. «Тошнота? Головокружение?» «Да, и то, и другое», — ответила я, и доктор Бремер ласково взглянул на меня из-под очков. «Ничего страшного». «Покой, никаких резких движений и водочные компрессы на место ушиба. Старайтесь хотя бы неделю меньше двигаться, дорогая. Свежий воздух не менее часа в день». Он попрощался с нами и вышел, а я расслабленно вытянулась в кровати. Свадьба откладывалась, и это давало мне время, чтобы немного освоиться в чужом мире. Как бы ни хотелось моей мачехе поскорее сплавить меня, против доктора она пойти не могла. Да и вообще это выглядело бы очень странно в глазах гостя, барона Ворста. Она была сама любезность, но я чувствовала, как в ней колокочут злость и нетерпение. Каждый день мы с Хенни спускались в сад. Я садилась и слушала. Ходить мне было ещё сложно, кружилась голова. Но в целом мы отлично проводили время за разговорами, из которых я извлекла много интересного. Иногда... Я аккуратно задавала вопросы, ссылаясь на головную боль и недомогание, если они уж слишком удивляли Хенни. Оказалось, что мы с ней живём в 1636 году, в красивейшей стране Голландии, и у меня теперь вся жизнь была впереди. Мне всего 22 года. Это немножко пугало, но и бесконечно радовало меня. Новая жизнь, здоровье, молодость. Что может быть прекраснее? Я опасалась только выдать себя незнанием обычаев и реалий, но разговоры с Хенни потихонечку заполняли эту пропасть. Немного пугал предстоящий брак, однако тут я решила пустить всё на самотёк. Я совершенно точно была не в том состоянии, чтобы сбежать и строить жизнь так, как захочу. Мой вынужденный жених жил в своём имении на севере страны с примыкавшей к ней деревенькой, в которой даже были сыроварня и маслобойня, Но из-за недостатка средств всё медленно, но верно приходило в упадок. А ещё граф Ройльс воспитывал племянницу, дочку покойной сестры. Это была девочка пяти лет по имени Полин. Больше ничего важного я узнать не смогла. Сад некогда богатого поместья тоже хранил следы запустения и разросшийся розарий превращался в шиповник, оплетая всё вокруг колючими ветвями. Кое-какие кусты этих прекрасных цветов всё ещё радовали глаз с поздними цветами, им просто была нужна умелая рука садовника. Белоснежный фонтан посерел, его гладкие борта разрушились, и мраморная пастушка, держащая кувшин, потеряла нос, а вместе с ним и мизинец на пухлой ручке. Красивые арки, когда-то оплетённые лианами, словно голые скелеты навевали тоску и грусть. «Я не росла здесь», не была привязана душой к этому месту и всё равно чувствовала жалость к нему, растерявшему былую красоту и величие. «Так-так, вот, значит, где наша больная. Прячешься в кустах, Клара?» Неприятный визгливый голос прозвучал неожиданно, и мы с Хенни резко обернулись. По дорожке шла молодая девушка в довольно вычурном наряде, который явно стоил бешеных денег. В глаза бросались очень пышные рукава синего бархатного платья, Они были перехвачены лентами, и в их разрезах виднелась зелёная подкладка. Само платье было богато отделано кружевом, вышитой каймой, а высокий воротник упирался в её гордо вздёрнутый подбородок. Рожеватые, но не такие яркие, как у меня, волосы были приподняты в пучок на макушке, а лицо обрамляли волнистые локоны. Но что меня рассмешило... Так это малюсенькая чёлка из мелкозавитых колечек, лежавшая на белоснежном лобике девушки. Колечки были чем-то смазаны и приклеены к коже. Выглядело это ужасно нарочито и забавно. Она напомнила мне рыжую овечку. У неё были глубоко посаженные глаза ржаво-болотного цвета и тонкие губы, вытянутые в прямую линию. Единственное, что хоть как-то напоминало о нашем родстве — Курносый нос пью веснушек. Итак, вот и Лизбет. «Мне нет нужды прятаться в собственном доме», — с милой улыбкой ответила я, и она удивлённо взглянула на меня. «У меня дневной эмоцион». «Ты не могла удариться своей головой после замужества?» — прошипела сестрица, и её ноздри затрепетали. Я примчалась из Харлемса, как только узнала об этом. Мне пришлось оставить дом наших родственников, у которых собирается богатое и уважаемое общество. Мне приятно, что ты так переживаешь за меня. Мне нравилось дразнить её. В конце концов, что они мне могут сделать? Я уже оторванный кусок, а вот на место их поставить не мешало бы. Ты приехала выразить своё сочувствие и составить компанию своей сестре в нелёгкое время? Лизбет понимала, что я издеваюсь над ней, и на неё напала оторопь. Вряд ли настоящая Клара могла себе позволить так разговаривать. «У тебя есть компания», — сестрица неприязненно покосилась на Хенни, и её бровки сошлись на переносице. «И вообще, мне кажется, что ты это делаешь специально, чтобы насолить мне». «Что я делаю специально?» — мне доставляло удовольствие её злость. «Прихожу в себя после того, как ударилась головой?» «Тянешь время, а у меня его нет». Почти взвизгнула Лизбет, сжимая кулачки. «Отправляйся к своему нищему графу и дай мне дышать свободно, толстая Клара!» Последние слова она почти выплюнула, бурави меня своими глазками-щелочками. «Удар ниже пояса, вот же дрянь!» «Лучше быть толстой Кларой, чем безмозглой Лизбет!» Моя улыбка источала сахар, мед и клубничный сироп. «Удачного дня, сестрица!» Мы с Хенни поднялись со скамейки и медленно пошли вглубь сада, а за нами стояла гробовая тишина. Лизбет, похоже, была шокирована. «Я не узнаю тебя, Клара!» — воскликнула Хенни, когда мы отошли на приличное расстояние. «Ты никогда так не разговаривала с Лизбет, но мне это так понравилось!» «Когда-то нужно начинать!» ответила я, и мы захихикали, весело поглядывая друг на друга. «Невоспитанная и неприятная особа, хоть моя сестра». «Ты не толстая?» Хенни взяла меня под локоть и попыталась успокоить, думая, что меня оскорбили слова Лизбет. «Ты милая, приятная...» «Хенни», — прервала я её. «Я знаю, как выгляжу, и поверь, вскоре всё изменится». Но как бы оно ни было... «Никто не имеет права судить человека по внешности». «Ты правда изменилась?» Кузина внимательно посмотрела на меня. «Словно другой человек». Разговор повернул не в то русло, но продолжить мы его не смогли. На соседней дорожке показался барон и, увидев нас, направился в нашу сторону. «Какая приятная встреча!» Он поцеловал мне руку и, склонившись над ручкой Хенни, посмотрел ей в глаза. «Фрай Хенни?» Кузина вспыхнула и опустила глаза, что лишний раз убедила меня в том, что Хэнни не нравится Ливен. А что если... Так, остановись. Сначала сама разберись со своим замужеством, а потом с Ватой других. Нет, идея, конечно, была хорошей со всех сторон. Хэнни — замечательная девушка, Ливен тоже производил впечатление умного и благородного человека. Осмотрелись они рядом. Вообще шикарно. Невысокая, симпатичная кузина и статный видный барон». Мои мысли прервал вопрос барона. «Как вы себя чувствуете, фрай Клара?» «Уже лучше благодарю вас, Герст ван Ворст», — ответила я и взяла его под руку, которую он предложил. Хенни взялась за другой локоть, и мы, обогнув фонтан, пошли обратно. «А как вам гоститься в нашем доме?» «Замечательно. Здесь очень красиво». «Но могу вас заверить там, куда я отвезу вас, ещё лучше», — сказал он, и мне вдруг в голову пришла отличная идея. Нужно воспользоваться моментом. «У меня есть небольшая просьба». Я сделала вид, что смущаюсь, и барон тут же откликнулся. «Я сделаю всё, что в моих силах». «Я хочу, чтобы вы поспособствовали мне в одном щепетильном деле», — без лишней воды начала я. «Энни должна поехать со мной», — но я не уверена, что она уме у моей мачехи. Поймите, мне нужна подруга и родная душа в чужом месте, но самое главное, мне бы не хотелось оставлять её на попечении фрау Гертруды. Не переживайте, Клара, я постараюсь исполнить вашу просьбу. Думаю, что получить документы на опеку будет не так и сложно. Но только после вашей свадьбы. Как замужняя дама вы уже сможете стать опекуном. Барон выглядел спокойным и уверенным в себе, а на глазах Хенни выступили слёзы. Когда мы вернулись домой, моя кузина не стала скрывать своих чувств и бросилась мне на шею. «Родная моя, если бы ты знала, как я благодарна тебе!» — воскликнула она и сжала меня в объятиях. «Мне кажется, что у меня начнётся новая жизнь, стоит мне покинуть этот дом». «Не у тебя одной, моя дорогая». Я тоже обняла её. Вместе мы преодолеем любые трудности. Мне и самой был нужен переезд Хенни, хоть один родной человек в чужом месте. Я привязалась к ней за это время, отдавая должное её покладистому и доброму характеру. Честная, простая девочка с благородной душой». В дверь постучали, и в комнату заглянула служанка по имени Либби. Она и ещё несколько слуг остались жить в поместье, несмотря на основательное урезанное жалование. Однажды она тихо сказала мне, после очередной выволочки Гертруды, «Фрай Клара, как только вы покинете этот дом, уйду и я. Лишь из-за уважения к покойному хозяину и привязанности к вам я терплю эту ужасную женщину». В тот момент я подумала, что если у меня будет такая возможность, я обязательно помогу ей. «Пора обедать. Спускайтесь в столовую, все уже собрались», сказала Либби и шепнула. «Фрау Гертруда недовольна». Лизбет капризничает, лишь барон спокойный, вежлив. «Спасибо, Либби», — я улыбнулась ей. «Мы сейчас спустимся». «Это будет не обед, а сплошная мука», — Хенни вздохнула и покачала головой. «Как же я хочу быстрее уехать отсюда!» Я была полностью согласна с ней, ибо имела счастье познакомиться с сестрицей, а мачеха уже давно показала себя не с лучшей стороны. Тем более... Это был мой первый обед в компании, ведь несколько дней я ела у себя в комнате в обществе Хенни. «Старайся не реагировать на их слова», — дала я ей совет. «Пусть глотают свою желчь сами». Мы спустились в столовую и сразу же попали под ядовитые взгляды фрау Гертруды. «Все ждут только вас, фрай. Это недопустимо». Барон поднялся при нашем появлении и помог устроиться за столом, А я заметила, что Лизбет как-то странно поглядывает на него. Интересно, с чего бы это? Я обратила внимание, что посуда на столе была довольно дорогая, из китайского фарфора, но между ней стояли и оловянные чашки с удивительной чеканкой. В них лежали фрукты и овощи, приятно разбавляя весь натюрморт яркими красками. Скорее всего, фарфор остался ещё из прошлой зажиточной жизни, а олово — вынужденное приобретение. Не удивлюсь, что красивую посуду ставили только для важных гостей. В этом случае это был барон. Мне приносили еду в обычных керамических тарелках, хорошего качества, но довольно грубоватых. На обед подавали гюцпот, голландское мясное рагу, в состав которого входит тушёное мясо, отварной картофель, морковь и лук. Из мелко нарубленной баранины, зелёных овощей избрызнутых лимонным соком. Это блюдо уже приносили мне, но для меня, привыкшей к другой пище, оно было довольно экзотичным и довольно жирным. Я отставила тарелку, и под удивлёнными взглядами мачехи и сестрицы положила себе кусочек сыра, несколько кусочков запечённой рыбы и больше овощей. На столе они были в изобилии. «У тебя нет аппетита?» Лизбет насмешливо взглянула на меня, с аппетитом поедая гюцпот. «Не здоровается?» «Немного болит голова», — ответила я, криво усмехаясь. «Не буду же я им объяснять, что решила бороться с лишним весом. Ещё этих подробностей не хватало». «Барон и так задержался у нас», — с нажимом произнесла мачеха и заискивающе посмотрела на Ливена. «Да и ваш жених, скорее всего, сгорает от нетерпения». «Я получил ответ от графа», — сказал барон Ворст и отпил вино из высокого бокала. Он с пониманием отнёсся к случившемуся и желает фрай Кларе скорейшего выздоровления. «Благодарю», — вежливо сказала я, и подумала, что, скорее всего, граф рад, что свадьбу отложили. Вряд ли его прельщала перспектива сочетаться браком с глупенькой толстушкой без гроша в кармане. «Как ваше поместье?» — сладким голоском поинтересовалась Лизбет. «Ходили слухи, что после пожара от ваших великолепных конюшен ничего не осталось. Мне очень жаль». «Да, эти слухи верны». Лицо Ливена окаменело, и я раздражённо покосилась на сестрицу. «Какая беспардонность!» Но я решил заняться животноводством и вложил деньги в разведение коров и овец. Это уже приносит первые плоды, и вскоре я начну строительство новых конюшен. «Это чудесно!» Лизбет засияла, как медный таз. «Матушка, какая чудесная новость!» «Да, милая, барона можно поздравить с таким положением дел». Гертруда тоже приосанилась и взбодрилась. «Само поместье сильно пострадало от огня?» «Нет, но где это случилось, уже закончили ремонт». Было видно, что барону неприятен этот разговор. Внезапно до меня дошло. Они выпытывают, как у него обстоят дела. Ещё в саду я заметила заинтересованные взгляды Лизбет. Барон был привлекательным мужчиной, а достаток делал его ещё более притягательным в глазах моей меркантильной сестрицы. «Теперь ничего не мешает вам привести в свой дом супругу». Движения мачехи стали суетливы, а глаза забегали от потока мыслей и планов, которые, похоже, взрывали её голову. «Возможно, к Рождеству я созрею для брака», — усмехнулся барон, и я поняла, что он давно раскусил их жалкие попытки обратить на себя внимание. Порой мне хочется слышать детские голоса в стенах моего большого дома. Вашей супруге несказанно повезёт, почти промурлыкала Лизбет. У вас есть связи, дом в столице, в котором можно устраивать балы. Моя супруга должна любить наше загородное поместье, растить наших детей и создавать уют, а не прыгать по балам в окружении разодетых павлинов, лениво произнёс барон и сестрица заткнулась, недоуменно моргнув. «Мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться. Хэнни ещё ниже склонилась над тарелкой, и я догадалась, что она тоже смеётся». «Вот так, барон, браво!» «Но молодой женщине нужно развлекаться», Пожала плечами Лизбет, недовольно поджав губы. «Или вы хотите сказать, что запрёте бедняжку в загородном поместье среди коров и овец?» «Не думаю, что, мой взгляд, обратиться на девушку такого плана», ответил левен попивая вино. «Ищущим развлечения и желающим кружить в водоворотах балов, лучше держаться от меня подальше. Женщина должна быть в первую очередь матерью и хозяйкой дома. Не так ли, фрау Гертруда?» Мачеха вздрогнула, когда он обратился к ней, и сразу же расплылась в улыбке. «Конечно, вы так правы, барон». Я полностью поддерживаю вашу позицию. Лизбет ещё глупенькая малышка и ничего не смыслит в семейной жизни, поэтому порой говорит глупости. Лизбет перекосила, словно она съела лимон, но мачеха предупредительно посмотрела на неё, и та уткнулась в тарелку. Я еле дождалась окончания обеда, и как только слуги принялись убирать со стола, быстренько откланялась, сославшись на головную боль. Хенни отправилась следом за мной, а барон отбыл к давнему другу играть в карты. «Какой же он?» Хенни прижала руки к груди и мечтательно улыбнулась. «Как он красиво поставил Лизбет на место!» «Она лелеет мечту стать баронессой», — хмыкнула я, вспоминая лицо сестрицы, когда она пожирала глазами Иван ворста Стоило им с фрау Гертрудой узнать, что его дела пошли в гору, как у них созрел план. «Ты думаешь, он может сделать ей предложение?» Глаза Хенни увеличились в размерах, и мне показалось, что она побледнела. «Нет, вряд ли барон прелестится сестрицей», — успокоила я её. «Она не его уровня». «Что ты имеешь в виду?» Кузина взглянула на меня влажными глазами. «Слишком мелкая она, меркантельная, а барон умный и рассудительный мужчина», — я подмигнула ей. «Не переживай по этому поводу». «Я и не переживала?» Хэнни вспыхнула и ушла к себе, рассмешив меня своим наивным желанием казаться равнодушной. Моё здоровье становилось всё лучше, и этот факт неотвратимо приближал день моего замужества. Мысленно я понимала, что избежать его мне не удастся, но на душе было неуютно. Незнакомый мужчина, к которому нужно будет привыкать и который, возможно, обладает дурным характером. Я старательно отгоняла от себя эти мысли, но каждую ночь они возвращались, чтобы надоедливой стайкой кружить в моей голове. В этот день я прогуливалась по саду в одиночестве, Энни захворала, вымочив после дождя ноги, и лежала с температурой, по самую шею закутанная в толстое одеяло. Погода стояла совсем осенняя, было прохладно и пахло прелой листвой, засыпавшей мокрые дорожки плотным покрывалом. Убирать её было некому, и она приятно шуршала под ногами. Я медленно шла, вдыхая прозрачный воздух и размышляла о своём будущем, но моё внимание привлекли приглушённые голоса, Они доносились из беседки, которая находилась за фонтаном, и я остановилась. Дорожка не просматривалась из беседки. Это я обнаружила ещё несколько дней назад, когда мы прятались в ней с кузиной от дождя, и это давало возможность уйти незамеченной. Я никогда не любила подслушивать чужие разговоры и уже почти развернулась, чтобы уйти, как услышала голос мачехи. «Не будь глупой, Элизабет, Это твой шанс. Он красив, и его дела стремительно идут в гору». «Я это понимаю, но барон слишком строг», — капризно возразила сестрица. «Он запрет меня в своем поместье и заставит рожать бесконечных наследников, а я хочу танцевать и веселиться». «Что у тебя в голове?» — прошипела фрау Гертруда, и я даже представила ее трясущийся подбородок и узкие глазки. «Лизбет, ты понимаешь, что молодых, богатых и титулованных мужчин раз-два я пчелся?» «Если ты не выйдешь за барона, то, скорее всего, твоим мужем окажется престарелый вдовец, который уж точно не даст тебе крутить хвостом на балах». «Я не хочу престарелого!» Мне показалось, что сестрица всхлипнула. «Зачем вы говорите такое? Чтобы испортить мне настроение?» «Пора скинь мозгами, Лизбет!» Продолжала её увещевать мачеха. «Ты знаешь много молодых людей, обладающих теми достоинствами, которые так важны для тебя». «Нет, матушка!» Сестрица принялась вздыхать с такой горестью, будто её уже вели под венец с дряхлым дедом. «Но барон может не захотеть жениться на мне!» «Ты слишком много наговорила, а он, естественно, с осторожностью относится к таким легкомысленным барышням», раздражённо ответила ей фрау Гертруда, но тут же успокоила дочь. «Нужно сделать так, чтобы у него не оставалось выбора». «Как это?» Удивилась Лизбет, а я навострила уши. Действительно, как? «Он должен скомпрометировать тебя», — возбуждённо заявила матиха. «И главное, чтобы всё это произошло при свидетелях». «Матушка!» — протянула сестрица, и я вдруг подумала, что в ней взыграет хоть какое-то чувство собственного достоинства. Но нет, Лизбет почти радостно заговорила. «Какая вы умная! Это ведь действительно беспроигрышный вариант! Барону Ворсту ничего не останется делать, как только жениться на мне!» «Конечно, милая!» — довольным голосом произнесла фрау Гертруда. «Родишь ему наследника, и он оставит тебя в покое. У тебя появится время на себя и развлечения. Балы можно устраивать и за городом. Тем более, что у барона замечательное поместье. Уверена» туда с удовольствием будут приезжать столичные гости. Но когда и как мы сделаем это? Лизбет горела нетерпением, и у меня руки зачесались от желания дать ей хороший подзатыльник. На свадьбе твоей сестры, дорогая, заговорщически зашептала мачеха. Это самое лучшее время. Уж поверь, на этом мероприятии свидетели вашего с бароном Греха обязательно найдутся. Я этому поспособствую. Они засмеялись, а потом, понизив голоса, возбуждённо зашептались. Мне уже было неинтересно, о чём они говорят, и, сгорая от праведного гнева, я пошла к дому. «Ну уж нет, дорогие мои, ничего у вас не выйдет». Я разделась и, немного успокоившись, пошла навестить Хенни. Ничего рассказывать я ей не собиралась, чтобы не расстраивать свою ранимую кузину. Время у меня ещё было, и я вполне могла нарушить планы дорогих родственниц, Или, в крайнем случае, всё рассказать Ливену. Хенни хоть и была бледной, но выглядела неплохо. Она сидела на кровати в ворохе одеял и пила горячий чай. «Как ты себя чувствуешь?» Я присела рядом и прикоснулась к её лбу. «Температура есть, но небольшая. Уже лучше». Кузина отставила чашку и посмотрела на меня с каким-то странным блеском в глазах. «Что-то случилось?» Я в ожидании уставилась на неё, понимая, что этот блеск предшествует интересной, но приятной новости. «Посмотри!» Хенни потянулась к столику и, сдёрнув салфетку, прикрывающую какой-то предмет, радостно заерзала на кровати. Я увидела корзинку с фруктами, между которыми притаились блестящая коробочка со сладостями и крупная свежая роза белого цвета. «Что это? Откуда?» Кузина протянула мне небольшой конверт, И я с любопытством прочла послание, адресованное Хенне. «Дорогая фрай Хенни, я желаю вам скорейшего выздоровления и шлю этот небольшой гостиниц в надежде, что он хоть немного поднимет ваше настроение. С наилучшими пожеланиями, барон Банворст». Вроде бы ничего такого в этом послании не было, но если судить по нравам времени, в котором я находилась, это похоже на знак внимания. Барон видел в кузине женщину, и это очень радовало меня. Главное — не дать мачехе и сестрице провернуть их аферу, будь они неладны. Ливен очень внимателен к тебе. Я улыбнулась кузине, и она зарделась. Я так рада этому. Ты думаешь, барон ухаживает за мной? Хэнни почти дрожала от эмоций. Или я себе это придумала? До да, ухаживания ещё далеко. Я уложила её на подушке и поправила одеяло. Но, похоже, к этому всё идёт. Старайся быть с ним любезной и меньше холодности. Он должен видеть, что интересен тебе. «Он очень интересен мне», — прошептала Хенни и захихикала, как девчонка. «Очень». Мы ещё немного посплетничали, и когда пришла Либби с обедом для кузины, я спустилась в столовую, где уже был накрыт стол. Лизбет находилась в приподнятом настроении. Мачеха тоже милостиво улыбалась, но я-то знала истинную причину их добродушия. Барон помог мне устроиться за столом и вежливо поинтересовался. «Как себя чувствует ваша кузина, фрай Клара?» «Уже лучше», — ответила я и, не удержавшись, добавила. «Она любит фрукты и сладости. Они поднимают ей настроение». Это не может не радовать. В его глазах загорелись весёлые искры, а мачеха удивлённо посмотрела на нас, не понимая, о чём идёт речь. «Клара, у барона для тебя есть новость». Она подалась в мою сторону, не скрывая радости, но Левен перебил её. «Я сам, фрау Гертруда». Она разочарованно откинулась на спинку стула, а барон обратился ко мне. «Клара, прибыл посыльный от графа. Он надеется, что ваше здоровье наладилось и желает, чтобы вы прибыли в поместье». «Неожиданно. Но рано или поздно это должно было произойти, так что удивляться нечему. «Да». «Я готова ехать к своему будущему мужу», — спокойно ответила я. «Когда отправляемся в путь, барон?» «Завтра утром. Погода портится, и к ночи нужно добраться до поместья, чтобы не оказаться в поле под дождём», — сказал Ливен и спросил. «Вы успеете собрать вещи?» «Конечно. У меня их не так много». При этих словах во взгляде Лизбет промелькнула насмешка, но я спокойно выдержала его, и она первая опустила глаза. Сейчас мне было не до её насмешек и уколов. Моя жизнь стремительно разворачивалась в другую сторону. Энни совершенно расстроилась, узнав, что я отбываю утром к своему жениху. Она даже всплакнула, и лишь после моих заверений, что я обязательно заберу её в ближайшее время, девушка немного успокоилась. «Ты переживаешь?» Кузина ждала от меня каких-то эмоций, но на удивление я чувствовала себя спокойно и не собиралась выдавливать слезу и закатывать глаза в показном волнении. «Нет, я даже рада, что покидаю это место», — ответила я, и Хэнни удивлённо покачала головой. «Ты стала совершенно другой, и мне это очень нравится». «Спасибо, дорогая. Мне просто надоело бояться, переживать, волноваться из-за пустяков», — мягко произнесла я и добавила. «Надеюсь, ты тоже станешь более смелой и перестанешь позволять, чтобы тебя обижали». «Я тебе обещаю, моя милая, любимая кузина». Воскликнула Хенни и бросилась мне на шею. «Только прошу тебя об одном. Забери меня как можно скорее». Мы ещё немного поболтали, и я вернулась к себе, решив перебрать свои немногочисленные вещи, чтобы решить, что можно было оставить, а что пригодится на новом месте. Но за мной пришла Либби и пригласила спуститься в кабинет, где меня ждала мачеха и нотариус. «Интересно, зачем здесь нотариус? Неужели меня заставят что-то подписывать?» «Ну, это мы ещё посмотрим». Готовая к любым непредсказуемым ситуациям, я приготовилась к отпору, но причина, по которой меня пригласили, несказанно удивила. Оказывается, у меня были деньги. В кабинете, кроме нотариуса, находились мачеха и барон. Гертруда стояла возле окна, нетерпеливо теребя носовой платок, а Ливен сидел в кресле возле камина. Высокий и худой, как жертв нотариус, окинул меня близоруким взглядом и сказал, «Завтра утром вы, фрай Клара, заключите брак по доверенности, и в присутствии вашей мачехи, священника и барона Ванворста я вручу вам причитающиеся средства». «Вот, значит, как? Мне вручат средства?» Звучало это довольно обнадеживающе. «Это то, что завещал мне отец?» поинтересовалась я и заметила злорадную улыбку на лице Гертруды. «Увы, ваш покойный батюшка не успел составить завещание». Нотариус поправил очки и быстро взглянул на мачеху. «Он некоторое время откладывал средства на вашей сестрой приданное, и всё, что ему удалось собрать, я разделил поровну». Я снова заметила быстрый взгляд в сторону мачехи. «И так меня хотят надуть». «Могу ли я посмотреть бумаги и счета?» Вежливо поинтересовалась я, и Гертруда уставилась на меня изумлённым взглядом. «Для чего тебе это? Можно подумать, ты что-то понимаешь в этом?» Как-то неестественно громко хохотнула она и обратилась к нотариусу. «Вы останетесь на ужин?» «Я хочу посмотреть бумаги», — снова повторила я, и в этот раз это прозвучало твёрдо и чётко. Или я не имею на это права?» Барон тоже был удивлён. Он внимательно смотрел на меня, будто пытаясь понять, что происходит у меня в голове, а потом сказал. «Не думаю, что это проблема. Не так ли, Герт Гленвиль?» «Средства принадлежат фрай Кларе, и она имеет право разглядывать эти бумаги хоть до утра». «Да, конечно». Нотариус протянул мне бумаги, а мачеха с недовольным, полным презрением лицом сказала. «Ты выглядишь глупо, Клара. Советую тебе...» «Спасибо». Я даже не взглянула на неё и, присев на диван, пробежала глазами по бумагам. «Дайте мне пятнадцать минут». Мои догадки подтвердились, и я даже улыбнулась. Никто ведь и подозревать не мог, что в этой рыжей головке прятался ум бухгалтера с приличным стажем. «Не хочу никого обидеть, но я просто обязана указать на некие неточности». Я поднялась и, положив бумаги перед нотариусом, ткнула пальцем в несколько счетов. «Здесь, здесь и здесь неправильные суммы, а вот здесь вообще пропущены несколько цифр. Это существенно меняет объём полученных мною средств». <съем> «Это невозможно, милочка». Нотариус побледнел и склонился над бумагами. «Вы не имеете должного образования, чтобы понять...» «Зато я имею». Левен подошёл к столу и взял счета. «Позволите?» «Кто мог отказать ему?» Барон лишь подтвердил мои слова, и нотариусу ничего не оставалось делать, как растерянно натирать свои очки, хлопая близорукими глазами. «Как же такое могло случиться? Странно. Я прошу прощения. Это, видимо, ошибка моего помощника. Он занимался документами и счетами вашей семьи. К утру я всё исправлю. Прошу меня простить, фрай Клара». Лицо мачехи превратилось в гипсовую маску. Она поджала губы и, выдавив из себя что-то от в гостиной, выплыла из кабинета. Я победно усмехнулась. Пусть небольшие, но всё же это мои деньги, и я не намерена дарить их жадным и беспринципным родственникам. «Разрешите выразить своё восхищение», — тихо сказал барон, и в его глазах я увидела уважение. «Вы удивительная девушка, и моему другу несказанно повезло». «Благодарю вас», — без тени смущения и ужимок ответила я и тут же подумала. «А мне так же повезло, как вашему другу». К ужину я не спустилась, сославшись на головную боль, и поела с Хенни в её комнате. Мы тепло попрощались. Я не хотела, чтобы больная кузина выходила провожать меня в холодное промозглое утро. «А как же твой брак?» Она с грустью смотрела на меня своими большими глазами. «Я не увижу, как ты выходишь замуж». «Разве это настоящая свадьба?» — успокоила я её. «У тебя ещё держится температура?» И какой смысл стоять на трясущихся ногах? Мы подпишем бумаги, дадим короткие клятвы перед священником и сразу же отправимся в путь. Помашешь мне из окна, моя дорогая». «Хорошо, только не забывай обо мне», — вздохнула Хенни, и я горячо заверила её в этом. «Никогда. Даже думать не смей, что я оставлю тебя».